Глава тридцать пятая. Глеб. Вызывал. Вхожу в кабинет главного врача, присаживаясь в кожаное кресло напротив Олега. Непроизвольно улыбаюсь, смотря на строгий вид друга. Он заканчивает разговор по телефону, показывая жестом, чтобы я немного подождал. Непривычно видеть его в классическом темном костюме, а не в белом халате. Но новая должность обязывает выглядеть именно так. И ему очень идет этот стиль. приглашал, отвечает главврач. У меня для тебя три новости. С какой начать? Начинай с любой. Я после ночной смены очень устал, мне бы в душу спать. Тебе нужно съездить в Москву. Зачем? Сон как рукой снимает. Какая к чёрту Москва? Ты же знаешь, что министерство с прошлого года ввело для медперсонала аттестацию профпригодности. Экзамены, я помню. Я же сдавал Ты издавал как хирург, а не как заведующий отделением. Ты шутишь? Нет. Тебе придётся пройти переаттестацию. А вторая новость какая? Экзамен будет принимать Коршунов Виталий Петрович. Надеюсь, я лечу самолётом? Кремов не наглей. Мы бюджетная организация, только поезд. Мартынов почти сутки трястись. Я за свой счёт полечу. Не советую торопиться с покупкой билетов. Только представь стук колёс, меняющийся пейзаж за окном, чай в железных подстаканниках, купе на двоих, красивые попутчицы, а может, и некрасивые, или вообще попутчик. Я в эту лотерею играть не хочу. А если я скажу, что у тебя точно будет идеальная попутчица? Я так понимаю, это третья новость. Именно. Ольга Александровна едет с тобой. Ты на переаттестацию в связи с изменением должности А Ольга будет сдавать её впервые, как вновь принятый сотрудник. Олег, ты занялся сводничеством? Я, конечно, понимаю. Девчонкам нашим трудно живётся, потому что я снова холостой, и они коллективно подыскивают мне вторую половинку. Но от тебя, друг, я подобного не ожидал. Никаких скрытых смыслов в командировке нет, всё по-честному. Вот вызов на экзамен от министерства. Олег передаёт мне бумагу, в которой фигурируют только наши со льгой фамилии. Когда выезжать? В среду. Материал, который нужно повторить перед аттестацией, я заброшу тебе на электронную почту. И много там повторять, страниц 70. А может, я обратно в хирурги? Не дрейф. Во-первых, ты всё знаешь, а во-вторых, Коршунов-то точно тебя заваливать не будет. Это же опять ночь не спать. А чем ты в выходные занимался? возил дочь на аттракционы, а вечером пересмотрел вместе с ней все серии Сказочного патруля. А на выходные всегда у тебя остаётся. В последнее время, да. Маринка сменила гнев на милость. Сколько она запрещала тебе видеться с Алёнкой. Полтора месяца. Со стёбкой разрешала гулять на улице с коляской, а Алёнку запирала дома. Даже в садик перестала её водить, чтобы я не имел возможности забрать дочь. Жестоко. мотивировало тем, что ты не отец. Эту фразу я слышал чаще всего, особенно когда я пытался прорваться в квартиру. Но уходил так и не встретившись с дочкой, потому что Марина начинала кричать на весь подъезд, а я не хотел, чтобы дети и соседи слышали эти слова. И я как бы отступился, дал ей понять, что значит быть одной из двух я детьми, и родители, и её мать меня поддержали. Для неё они всегда были заняты и не могли приехать, чтобы посидеть или погулять с внуками. Знаю, эти отказы дались им трудно. Мама плакала, когда в очередной раз бросала трубку, сказав Марине, что не может приехать к ней. Но эти слёзы были вознаграждены. В один прекрасный день она позвонила мне сама. У стёпки и Зари Зубки была высокая температура, и Алёнка простуду подхватила. Она трое суток с ними не спала, не ела. В итоге признала, что отец им тоже нужен. Выслала мне рецепт, я купил лекарства, продукты, провёл несколько часов с детьми, пока она спала, а вечером поцеловал сына и забрал Алёнку к себе. И она мне не возразила. На следующий день тётя Эля приехала к ней, чтобы помочь со стёжкой, а моя мама переехала ко мне, пока дочь не поправилась. С тех пор у нас начался период переговоров. Теперь дети в выходные проводят со мной, Только Стёпку увожу ночевать домой. Всё-таки он ещё слишком мал. А дочь живёт у меня до понедельника. Ты к выходным вернуться не успеешь. С Мариной не будет проблем? Нет. Попрошу родителей забрать ребят к себе. Хорошо, когда есть на кого положиться. Это да. Родители выручают. А с этим соседом у неё как? С Уваровым-то? Никак. Мужик оказался не готовым к серьёзным отношениям. тем более с женщиной, у которой двое детей. Сейчас выставил квартиру на продажу, вроде как нашел новую работу в другом городе. Переезжает. Как у тебя на личном? А на личном я, кажется, проклят. Четыре раза отменял свидание с девушкой. Это с той, с которой ты в интернете познакомился? С ней. В первый раз договорились встретиться в кино. У меня спустило по дороге колесо, и я так и не доехал. Прождал эвакуатор четыре часа. Во второй раз я доехал до развлекательного центра, но так и не зашёл в него. Позвонила Марина, кричала в трубку, что Алёнка упала и сломала ногу. Естественно, я рванул к ней. Слава богу, перелома не было, обычный вывих стал причиной краха моего второго свидания. В третий раз мы договорились встретиться в кафе и наконец встретились. Но не успел я даже сделать заказ, как меня вызвали на операцию. А вчера она неожиданно мне позвонила и сообщила, что едет ко мне домой. Пришлось разворачивать баршни, так как у меня была Алёнка. И она с тобой после этого ещё разговаривает? Теперь нет. Я звонил, хотел извиниться, но она трубку не берёт, а сообщения мои до неё не доходят. Внесла в чёрный список, вероятно. Ладно, иди работай. Прочти материал перед отъездом. В поезде почитаю. Привет. Опешив, произношу, входя в купе на двоих. Неожиданный поворот. Да. Что-то с трудом верится, что билет в СВ вагон стоит дешевле билета на самолёт. Бюджетная организация. Ага, верю. Всё-таки Настя продавила муженька, и они устроили нам с Ольгой целые сутки вдвоём. Только вот для чего? Добрый день, спокойно отвечает Толя. Её данная обстановка никак не напрягает. Впервые вижу её не в платье или юбке, а в спортивном костюме. Причём той же марки и цветовой гаммы, что и на мне сейчас. Она поднимает на меня взгляд и улыбается такому совпадению. Нас сейчас с лёгкостью можно принять за супружескую пару. За тех, кто одевается одинаково и носит футболки с надписью "Его половинка". Но мы ведь не такие, мы даже не женаты. Билеты читаешь? Интересуюсь я, ставлю свою спортивную сумку на полку. Нет, просто книгу. Показывает мне обложку. Стивен Кинг. Оно мощно. А спать потом не страшно будет? Не знаю. Только начала. Пожимает плечами, отвечает она. А фильм не смотрела? Присаживаясь напротив, теперь нас разделяет лишь маленький столик. А что, есть фильм? Да. Отличные ужасы. Тебе на работе ужасов мало? Я смотрел его, когда в школе ещё учился. Старый фильм. Есть и современная экранизация. Интересно будет посмотреть, тёба, но только после того, как я прочту книгу. Через сколько минут трогаемся? Через 7, отвечает Толя, взглянув на наручные часы. Очень изящные золотые часики обвивают тоненькое запястье. Такие обычно дарят мужчины своим возлюбленным. Эта мысль мимолётно проносится в моей голове, и она мне неприятна. И я никогда не видел рядом с ней мужчин. Но ведь это не значит, что такого в её жизни нет. Чаю хочешь? Хочу, коротко отвечает она, перелистывая очередную страницу. А я выхожу из купе, чтобы попросить у проводницы две чашки чая. Несколько часов мы едем в полной тишине. Она читает книгу. Я делаю вид, что мне интересны те семьдесят страниц, что выдал мне Мартынов. За окном уже темно. На часах десятый час. Оль, отвлекая ее от книги. «Расскажи мне». «Что рассказать?» Закрывает книгу и убирает на столик. «Как ты жила без меня?» «Сам не знаю, зачем спрашиваю это». Время прошло, оно упущено. И от этого разговора оно не вернется вспять. Но мне хочется знать... Как ей было плохо одной без меня. Глеб, я не хочу об этом говорить. Я год искал тебя. Я дико скучал. Неловкое молчание виснет между нами, и я смотрю на неё, она в окно. Там ничего не видно, но она не отводит взгляда. Оль, мне тоже было трудно. Видишь, первые 3 месяца буквально сводил меня с ума, то срыв, то затишье, то опять срыв. А потом всё как-то успокоилось, наладилось. Я вышла на работу. Дочь поступила в университет. Она опускает взгляд вниз. Но я думала о тебе. Честно думала. Когда узнала, что у тебя дочь родилась, очень хотела позвонить и поздравить, но так и не решилась. Алёна, мне не дочь. Я знаю, откуда. Не похоже она на меня. Я женщина, Глеб. И как все представительницы этой категории очень любопытны. Я посчитала сроки и поняла, что забеременеть Марина должна была в тот период, когда мы были вместе. А в твою измену я верить не хотела. Точнее, я была уверена, что ты бы так не поступил со мной. От её признания я растерялся. Я бы никогда тебя не изменил. Ты была единственной женщиной, которой я восхищался и которую я безгранично любил. Ты вспоминала обо мне, вспоминала и по ночам плакала в подушку. Признаётся она, и я вижу усталость в её глазах. К чему эти вопросы? Чтобы понять, что всё было не зря. Всё в этой жизни для чего-то. Ты ещё скажи, что всё, что не делается, делается к лучшему, и скажу: "У тебя сейчас двое детей. А если бы мы продолжали наши отношения, то вряд ли бы я родила тебя. После аборта у меня с этим делом проблема. Ты делала аборт?" Да, забеременела через 3 месяца после рождения Виты. Врачи запретили рожать, выписали направление на аборт. Муж настаивал, чтобы следовала рекомендациям врачей. Может, поэтому он мне изменил? Захотел ещё детей, а я не могла. Ты ищешь оправдания его измене? Так мне легче её принять. Когда есть причина, которая кроется в твоих недостатках, не так больно. А если бы он любил тебя, то никогда бы не посмел причинить тебе эту боль. Давай не будем об этом говорить. Согласен. Сменим тему. Вита вышла замуж? Да. Скоро родится мой внук. Где она с ним познакомилась? В клинике. Игорь – сын ее лечащего врача. По сути, он и вывел ее из того депрессивного состояния. Очень быстро в них все закрутилось. Свидание, свадьба, беременность. Она очень изменилась. Я рад, что в её жизни всё наладилось, и искренне признаюсь я. Чай, кофе без церемонно в наш разговор встревает проводница, открыв неожиданно дверь. Нет, спасибо, отвечаю я за нас двоих. Следующая стоянка продлится 20 минут. Если будете выходить на перрон, не забывайте следить за временем. Ждать никого не будем. Понятно. Поезд замедляет ход, появляется огоньки ночного города. Ольга встаёт со своего места, накидывает на плечи олимпийку от костюма. Ты куда? Хочу воздухом подышать. Пойти с тобой? Не надо. Я хочу одна постоять. Она проходит мимо меня, открывает дверь, но не успевает выйти. Оль, откуда у тебя эти часы? Часы? Разворачивается она, смотрит с непониманием на твоей руке золотые мамины Папа на годовщину свадьбы ей подарил. Ты их раньше не носила? Застёжка была сломана. Виталина нашла их в старой коробке после переезда, отремонтировала, вот теперь ношу. А что? Красивые. Дверь купе закрывается за ней, скрывая от её взглядом мою улыбку. Не мужик ей этот подарок преподнёс, мамины. И чёрт его знает, почему меня это радует. Несколько минут сижу в купе, мимо проходят люди. Кто-то выходит с вещами, кто-то выходит покурить, а кто-то просто размять ноги. Размять ноги не помешало бы. Тоже надеваю олимпийку. Ночная прохлада и запах сигарет вот что я чувствую, спустившись на перрон. В метрах 50 стоит привокзальный ларёк, и мне безумно захотелось мороженого. Найдя взглядом Ольгу и убедившись, что с ней всё хорошо, я иду к магазинчику. Доброй ночи. Два эскимо, пожалуйста. Сынок, купи последние четыре. Да я и закроюсь. С мольбой в голосе просит меня старушка лет 60. В её возрасте дома на диване у телевизора лежать надо, а не мороженым торговать по ночам. Давайте четыре. Ой, спасибо, сынок. Держи. Возвращаюсь к своему вагону, Ольги не вижу. Видимо, отдышалась уже. Да, собственно, и дышать-то нечем здесь, кроме сигаретного дыма. «Пусти, — говорю!» — доносится до меня пьяный мужской голос. «Открывай, сука!» Вот это высокие отношения. Небось, пока пили вместе, она ягодкой была, а сейчас чем-то не угодила. Не понял. Этот пьяный субъект долбится в мое купе, и я подозреваю, что так лестно он отзывается об Ольге. «Вы дверью ошиблись?» Интересуюсь я, подходя к мужчине. Чего? Пытается сфокусироваться на мне, ошалелый взгляд. Это моё купе, поясняю я. Иди нахер, мужик, отвечает мне он и снова ударяет кулаком по двери. Открывай, я сказал. Отойди от двери. Хватаю мужика за шкирку и отталкиваю в сторону. Оля это я. Слышу поворот ключа в замке и пропускаю момент, когда кулак этого умельца Прилетает мне прямо в бровь. Мороженое падает из моих рук. Что ж, вспомним студенческие годы. Следующий удар за мной. И еще один. Все-таки алкоголь затормаживает его реакцию, и мне это на руку. Проводники и парень в полицейской форме поспешно вбегают в вагон и разнимают нас. Пьяного ссаживают с поезда, а я возвращаюсь в купе. Ольга встревоженно выбегает и возвращается с аптечкой в руках. «Садись», – командует она. Зачем в драку полез? А мне что, надо было в сторонке постоять, мороженого поесть, пока он тебя тут? Он мог сломать тебе руку, а ты хирург. Она выкладывает какие-то баночки на столик, вату, бинт. На разбираться с пьяными дело полиции. Оль, я мужчина. Он тебе бровь рассёк. Смочивает бинт перекисью и прикладывает к моему лицу. Не смертельно. Зашивать не надо. Не знаю. Я же не хирург. «Сам посмотри». Достает из сумочки дрожащими руками зеркальце и подает мне. «Не, не сильно». Смотрю на свое отражение. Затянется. «Давай я с зеленкой обработаю». Подходит ближе, наклоняется к моему лицу, осторожно касается ваткой раны и тут же дует на нее. Втягиваю в себя аромат ее едва уловимых духов. Адреналин, который до сих пор бушует в моей крови после драки, резко возрастает. Меня манит к этой женщине, словно магнитом. Притягиваю её к себе за талию и накрываю её губы своими. Поцелуй наш будто продолжение этой драки. Наступление и сопротивление переплетаются между собой в нём. Крымов, ты очумел? Ошарашенно смотрит на меня своими большущими глазками, но вырываться не пытается. Давно ты просто забыл Целую её снова и снова, до тех пор, пока она не сдаётся и сама жадно не впивается в мои губы. В этой ситуации я могу сказать только одно: поздно нажимать на стоп-кран, когда тормоза уже сорваны.